Глава 11 Качество нашего существования. Что значит быть здоровым? Дополнительная информация ВОЗ о дефиниции здоровья. HTTP двоеточие двойное slash, О Disability Paradox, парадоксе инвалидности, смотрите. The Disability Paradox, High Quality of Life Against All Odds, Social Sciences and Medicine, 1999 год, номер 48, страница 977-988. Health status versus quality of life in order patients. Does the distinction matter? The American Journal of Medicine, 1999 год, номер 106, страница 435-440. Лейденский проект 85+. В 1997 году Анетье Боцма, Эрик Ван Эксел, Маргарет фон Фабер, Якабен Гусекло, Гоке Лагай, профессор Дик Кнок и я Проводили выборочную проверку жителей Лейдена. В течение двух лет мы разыскали 599 85-летних жителей Нидерландов и затем на протяжении более чем 10 лет регистрировали все, что касалось их здоровья, болезней, качества жизни и смертей. Междисциплинарное сотрудничество лейденских врачей и геронтологов и амстердамских культурантропологов доктора Элс ван Донген и Шака Вандер -Геста, обогатила нас новыми, очень важными сведениями. Основная публикация этого периода времени, посвященная описываемому в книге исследованию на тему «Быть здоровым и ощущать себя здоровым», смотрите. «Successful aging in the oldest old who can be characterized as successful aged» JAMA Internal Medicine, 2001 год, номер 161, страницы 2694-2700. Это конкретное исследование подвергает проверке две классические и взаимоисключающие интерпретации успешной старости 85-летних людей ранее опубликованные материалы «Смотрите в...» Human Aging Usual and Successful Science 1987 u 237, sebgħin 143-149, the tnejn of tletin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin sebgħin of the sebgħin of sebgħin 1990 год, страницы 1, 34. Оценка, характеризующая качество жизни. Социолог профессор Рюд Фейнховен, Роттердам, изучает общественные предпосылки человеческого счастья. Он задает людям один единственный вопрос. Довольны ли вы вообще своей жизнью? О результатах его исследований в Вейнховен, «The Four Qualities of Life» 2000 год. In Magillan Clark, Understanding Human Well-Being, страница 74 сотая, Нью-Йорк, United Nations University Press, 2006 год. О соотношении между удовлетворенностью жизни и возрастом существует очень много исследований. Например, с помощью анкет Eurobarometer Основной задачей исследований, которые с 1973 года проводится дважды в год во всех странах Евросоюза, является анализ общественного мнения об объединенной Европе. В анкете есть также вопрос о том, доволен ли опрашиваемый своей жизнью. Результаты опросов показывают, что ощущение счастья в жизни сильно зависит от страны проживания, а не от возраста опрашиваемого. Венховен Счастье в преклонном возрасте. Джерон, 2006 год, номер 8, страница 58, 61. Лишь в последние годы перед смертью снижается удовлетворенность собственной жизнью, что и неудивительно перед лицом того факта, что смерти большей частью предшествует все больше нарушений, возникающих в организме. Это подтверждается во многих западных странах методом изучения с последующим наблюдением. Late life decline in well-being across adulthood in Germany, the United Kingdom and the United States. Something in seriously wrong at the end of life. Physiology and aging. 2010 год, номер 25, страница 477-485.